Глава девятнадцатая Собрался я быстро и за рекордное время домчался до пустого класса, который мы облюбовали для совместных занятий. Кинув на стол толстенные книги, которые вручил мне предок, я стоял, пытаясь справиться с одышкой. «Я думал, ты уже не придешь», — глядя на книги, тихо сказал Егор. «Да что у него за проблема? Почему он в каждом моем действии ищет какой-то подвох?» Спрашивать я ничего подобного не стал, просто плюхнулся рядом с ним, наконец-то отдышавшись. Еще чего?» — ответил я на невысказанный вопрос Дубова. Я просто немного заигрался в детектива, выводя преступника на чистую воду, и не обратил внимания на время. все душицын?» — Егор оторвал взгляд от книг и внимательно посмотрел на меня. «Конечно, ты же у нас, Ириль, ты не мог ошибиться», — я пожал плечами. Егор продолжал меня так пристально разглядывать, что мне даже стало как-то не по себе под его проницательным взглядом. Наконец, я не выдержал и повернулся к другу лицом. «Что опять не так?» — спросил его, чувствуя легкое раздражение. «Дима, ты всегда так одеваешься в неформальной обстановке». Я увидел, как Егор прикусил губу, чтобы не заржать, а в его глазах замелькали веселые искорки. Я очень медленно посмотрел на себя и, не удержавшись, грязно выругался — Когда я одевался в очень быстром темпе, в общем-то, хотел надеть свою старую рубашку в крупную клетку, потому что в этом проклятом замке холодно, и она была единственной теплой вещью в моем гардеробе. Просить что-то подобное у Лео с Романом я не решился, поэтому довольствовался тем, что есть, тем более, что ее отстирали и зашили. Но кто-нибудь мне объяснит, за каким грибом я напялил ее на голое тело, а поверх набросил, не застегивая белоснежную шелковую рубашку, доставшуюся мне от Гаранины. Продолжая ругаться сквозь зубы, я принялся переодеваться. Егор деликатно отвернулся. Открыл первую книгу и приступил к изучению ромашек, или что он там хотел изучить. Интересно, а его порядочность — это вообще нормально? Покачав головой, я застегнул последнюю пуговицу и снова сел рядом с другом. Минуту молчал, собираясь духом, а затем набрал в грудь побольше воздуха и скороговоркой спросил, о чем думал с раннего утра. «Скажи, ты считаешь меня своим другом?» «Ты хотел бы быть моим другом?» «Я и так твой друг, нет?» Он оторвался от чтения и удивленно посмотрел на меня. «Или ты...» «Ты просто меня не так понял?» «Понимаешь, у меня никогда не было настоящих друзей. Тех, кому я мог бы доверять, тех, кто поддержит меня в любой ситуации. Я очень хочу, чтобы у меня появился самый настоящий друг, а не просто приятель, который со мной возится на взаимовыгодных условиях». Пробормотал я, вспомнив так не кстати давно почившего быка. «Так в чем проблема?» Он широко улыбнулся и пожал плечами. «Я и так считаю тебя своим единственным другом, и не только в этой школе, чтоб ты знал. Просто между нами очень много недомолвок, которые, как бы это сказать, несколько мешают нам с тобой понять друг друга до конца». Я вздохнул. «Поэтому я хочу рассказать тебе немного о себе. Ты же не против?» «Нет. А если ты не хочешь об этом говорить, то я не настаиваю», уверенно проговорил Егор, пожимая плечами. «Если ты решишь чем-то поделиться, то ты все равно поделишься этим рано или поздно». «Ну вот, я и делюсь». Я нервно прикусил ноготь на указательном пальце и ненадолго замолчал. Вроде тихо, чужого присутствия незаметно. Я прикрыл глаза, вслушиваясь в тишину. «Не знаю, как насчет полноценной ментальной магии, когда можно влезть в чужие воспоминания, в чужие образы, собранные в голове. У меня пока это не получается делать». А вот настроение собеседника, отголоски чувств, я чувствую очень хорошо с самого раннего детства. Чужих эмоций, говорящих о том, что где-то поблизости шатается кто-то посторонний, я не услышал, но тем не менее подвинулся к Дубову ближе и практически зашептал. «Скажи мне, что ты знаешь о темных магах?» «То же, что и все», — он снова пожал плечами. «Они когда-то были, использовали силу смерти, некогда великие и могущественные, их в свое время истребили за их силу. Но это общеизвестный факт. Больше про них и не скажет никто. Так что могу с уверенностью сказать одно. Да, они когда-то существовали. А что ты знаешь о Лазаревых? Тоже не слишком много. Информации про темные времена Империи практически не сохранилось. А про Лазаревых вообще словно специально все крохи уничтожили. В тех источниках, все же дошедших до наших дней, говорится, что они были сильнейшими из темных императорами». Как и все остальные темные маги, давно вымерли, скорее всего, были уничтожены любящими подданными. А почему ты про это спрашиваешь? Он все еще не понимал, хотя, поддавшись моему настроению, снизил голос до шепота, а еще Эриль называется. Я мысленно посмеялся: Учиться тебе еще и учиться. Я Лазарев. Просто ответив, я откинулся на спинку и скрестил руки на груди. Повисло неловкое молчание. Егор уставился на меня и периодически пытался что-то сказать, то открывая, то закрывая рот. «Но этого не может быть», — наконец произнес он, недоверчиво меня разглядывая. «Может и правда. темные не исчезли совсем уж полностью. Они были слишком умны, чтобы не суметь спрятаться и переждать бурю. Еще они очень хорошо научились маскироваться. Если ты потомок древнего рода, то почему ты...» «Ничего не знаю, не умею и периодически произвожу впечатление умственно отсталого. Не надо, не продолжай. Отец у меня был не слишком... в общем, не слишком». Я на мгновение замолчал и спустя несколько секунд продолжил. Глядя на него, мне не хотелось изучать то, что было с ним связано, даже если это касалось моей магии, вот и весь сказ. Я замолчал, Егор о чем-то думал. Думал он красиво сосредоточенно, периодически хмуря брови. «Молчали мы довольно долго, а потом он наклонялся ко мне и прошептал. «Это может быть правдой, но почему ты мне об этом рассказал?» «Не знаю. Просто мне захотелось, чтобы существовал хоть кто-то, кроме моих родных, кто знал бы обо мне такие подробности. Так почему бы этому кому-то не быть моим другом? Но это секретная информация, как ты понимаешь. Тёмных действительно в своё время вырезали целыми семействами. Да и сейчас, скорее всего, меня на поднимут, лишь бы некроманты снова не возродились» а мне бы не хотелось стать одним из растерзанных по вполне понятным причинам. Ладно, давай уже изучать эту ботанику по моим семейным книжкам. Дим, Егор сосредоточенно разглядывал что-то на парте. Наверное, это было что-то очень интересное, но абсолютно невидимое, во всяком случае, для меня. Внезапно мне стало страшно. А вдруг новость о том, что я один из тех ненавидимых всеми Лазаревых, оттолкнет от меня единственного в этой школе человека, который принял меня со всеми моими тараканами. «Знаешь, то, что ты мне сейчас сказал, мне надо подумать. Давай отложим занятия до завтра». «Угу, давай, как скажешь». Я резко захлопнул книгу и поднялся. «Дим?» Я повернулся к нему. Егор внимательно смотрел на меня. «Я, Эриль, ты не забыл? Мне нужно понять, как именно нам стоит заниматься, учитывая, что ты, ну, не совсем обычный. А чем я, по-твоему, отличаюсь от тебя?» Я спросил это довольно агрессивно. Да всем. Егор всплеснул руками. У тебя же совершенно по-другому идет связка, слово, жест, магическое действие. Ты что не знаешь, что твоего резерва хватит, чтобы не запариваться на всякие там промежуточные действия, да и стандартные накопители тебе не нужны. Я медленно покачал головой, начиная постепенно понимать, о чем он говорит. Источник и природа магии, то, что мне рассказывал крестный, когда вез в эту проклятую школу. Только мне все равно моя магия недоступна в полной мере из-за не до конца разомкнутого контура. Что, правда, не знаешь? Но ты даешь. Егор внезапно заволновался. Я вот тут подумала, что если у тебя так хреново с учебой, потому что тебя учат неправильно не так, как должны учить темного. Поэтому мне нужно разобраться, чтобы не сделать еще хуже. Мне-то все равно с моим резервом в ноль, хрен десятых любая методика подойдет, какая разница. Если все равно накопитель нужно использовать, только где бы взять что-нибудь про методики обучения темных магов? У тебя, кроме этих книг, еще что-нибудь есть? Он заинтересованно посмотрел на меня. Все то время, пока он говорил, я смотрел на него, слегка приоткрыв рот. Интересно получается. Я уже новоображал себе невесть что, а Егор просто так обо мне заботится. Тряхнув головой, я улыбнулся. Егор, я тебя понял, и книги постараюсь достать. Я не буду тебе говорить, что самое главное в любой методике обучения темных это вовремя взять хлыст потолще. Не нужны тебе настолько сокровенные знания. Тогда давай сейчас спать пойдем, а завтра план занятий составим. Нам же абсолютно все переделать придется. Егор азартно потер руки. Я до последнего размышлял над словами Дубова. Может, он был прав? Нужно намекнуть моему предку об этом. Вполне возможно, что эта информация поможет ему разработать действительно рабочий план моего обучения, а то что-то, пока у него с этим не слишком хорошо получается. Хотя, не исключаю, он императором был хорошим, а вот учитель из него хреновый получился. Спать я не лег. Несмотря на случившееся, я все же сделал все домашние задания, но решил, что сдавать их не стану. Мало ли в чем меня еще обвинят. Наконец, разобравшись в особенностях базовых заклятий общей магии, я лег спать уже практически под утро. У меня даже что-то начало получаться, хотя я до сих пор через раз чувствовал потоки собственной магии. На телекинезе я понял, что преподаватели объявили мне чуть ли не самую настоящую войну. Сдав Мальвине совершенно пустую тетрадь, я направился на свое место. Сегодня у меня с Егором больше общих занятий не было, поэтому мы договорились встретиться в том же пустующем классе после ужина. Точнее, на ужин мы пойдем вместе, а затем уже обсудим, что и как будем делать. Пока я был погружен в свои мысли, кто-то из моих однокурсников продемонстрировал потрясающие успехи в телекинезе, выдернув из-под лилии Андреевны стул. Сначала занятий учащихся у Мальвины прибавилось, и сейчас я был не единственным, кого могли обвинить в использовании телекинеза на других уроках. Сейчас можно было из десяти человек выбирать. И какой тогда смысл был в том запоминающемся собеседовании? «Наумов!» Но я ошибся. Несмотря на выбор, Лилия Андреевна сразу же обвинила в произошедшем меня, поднимаясь на ноги. «Это очень низко. Свои шуточки переносите на своих приятелей и оставьте в покое учителей». «Класс. Я, похоже, виноват абсолютно во всем, что происходит в школе. Не дожидаясь продолжения, я просто встал, собрав свои вещи и пошел к двери». У порога меня остановил уже спокойный голос Мальвины. «Дмитрий Александрович, вы куда собрались?» «Пойду сразу к директору и доложу о своем низком поступке». Пожал я плечами и вышел из класса. К крестному я, разумеется, не пошел, пусть сам со своими преподавателями разбирается. Следующим занятием у меня стояла боевая магия, которую я решил прогулять. Вместо этого я направился к Григорию. Во-первых, книжек взять, которые я Егору пообещал. Во-вторых, Лазарев лучше знает, как нужно дрессировать тёмных, так что толку точно больше будет».